Сначала он нигде, а потом нет. Перемена подбирается незаметно, одна жизнь сменяет другую. Вернувшись, он видит ничто, из которого вышел. То было даже не место, а потом нахлынули чувства. И всё его ничто теряется. Вот кровать, его жилище, размером больше, чем город. Он простирается по всей длине ложа, словно кит по улице. Выброшенное на берег существо длиной в несколько кварталов, океанская тварь, что явно здесь не к месту, приходит в себя и чувствует невыносимую смертельную тяжесть гравитации. Нет большей силы, что принесла его сюда и что может унести обратно. По всей дороге тянется расплющенные брюха Хвостовые плавники наколоты на заборы и деревья. По бокам белые деревянные коробочки со скатными крышами, из нарисованных карандашом дымоходов, вьется дымок. Дом с рисунка ребенка. Киту больно и жутко холодно. Об этом ему мощными сигналами говорит кожа брошенный, оставленный в одночасье, исчезнувшей волной в плоской пиреарии. Мощные челюсти разверзаются, являя пасть грот размером больше, чем гаражный въезд, и выпускают звук. Каждый крик из глотки сотрясает стены и разбивает окна. Вдалеке, через несколько кварталов, машет хвост, выброшенная на берег тварь, стиснутые домами, пригвожденное к месту сиюминутным отливом. Километры воздушной массы давят и спирают дыхание. Кит не в силах поднять даже легкие. Смерть в высохшем океане, удушение кислородом. Крупнейшее из ныне живущих существ, без малого бог, распластано, мышцы ослабли. Только сердце размером создания суда продолжает биться. Если кит чего и жаждет, так это смерти. Но смерть отступает вместе с убывающей водой. Дыхание его подобно землетрясению. Воздух все давит, кит раскрывает пасть и ворочается, подминая под себя жизни. В голове бушует буря, копии и тросы свисают с боков, кожный жир отслаивается от тела пластами. Идут недели, месяцы, и стоны гниющего холма стихают. Разбежавшиеся жители возвращаются, крошечные сухопутные тычут монстра булавками и иглами, кромсают тушу, восстанавливают разрушенные дома. Птицы клюют разлагающуюся плоть, белки отрывают от него куски и делают запасы на зиму. Койоты обгладывают кости до блеска, машины снуют под громадными сводчатыми ребрами. На отделах позвоночника висят светофоры. Вскоре из костей прорастают ветки и листья. Жители ползают по его нутру, и для них он — просто улица, камни, деревья. Части тела возвращаются, но так медленно, что сложно осознать. Он лежит на уменьшающейся кровати, проводит инвентаризацию. Ребра — да, живот — на месте. Руки — две, ног — тоже, пальцев — много. Пальцев ног — вроде тоже. Пересчетом он занимается постоянно, но результат всегда разный. Проверяют все составляющие, как старый пересобранный механизм. Удалить, очистить, заменить, перечислить снова. Теперь его настойчиво тянет туда, откуда выбросило. Люди всучивают ему звуки, бесконечную череду бесплатных пробников. Судя по произношению, это слова. «Как, как, как ты, ты, ты». Похожее можно услышать в поле, если прислушаться. Марк, Марк, Марк, заставляют они его. Меняются говорящие, но голдеж все тот же. Бесполезно. Тишине его не укрыть. Его зачитывают по бумажкам, высказывают вслух, собирают воедино, толкают вперед, создают с нуля. Слова без языка, а он язык без слов марк Маркшлюттер, шлюпка, шторка, штукатурка. Он цикличен. Шаг два, три, круг по кругу и снова. Повторение необходимо. Форма обретает очертания и в ней достаточно для него места. Он прячется глубоко внутри от шума и суеты. Иногда к нему обращаются щелкающие стебли с поля кукурузы. Он и не знал, что всё умеет говорить. Приходится замедлиться, чтобы расслышать в другой раз от отмель сантиметр воды, его тело суденышка. Волоски на руках и ногах — весла, сопротивляющиеся течению, тело, объединенное нуждой группы бесчисленных микроскопических существ. Наконец из горла выползают мысли. Извергаясь, рождаются слова — Паучата-волки, разбегающиеся с брюшка матери звука. Каждый изгиб мира подает голос. Стучащие по окну ветки. Следы на снегу. «Повезло», — кружит рядом. «Красиво», — на выдохе от счастья встречи. «Хорошо». Пурпурный цветок, всходящий на лужайке. Последний сломленный миг, и он, возможно, почувствует. Меня погубило что-то на дороге, но за этим следует лечение и возврат к путанице из мыслей и слов.